Глава д в е н а д ц а т а к т о не спрятался?» «Мы заниматься идём или куда?» — выспрашивала я у Рейвара, заинтригованная по самое «не могу». Сегодня он обещал научить меня каким-нибудь штукам, до которых дошёл своим умом. Но чем дальше мы шли, тем больше я осознавала, что выражение его лица какое-то слишком уж хитрое. Прямо-таки подозрительно хитрое. «Заниматься, потерпи, моя вредная ведьмочка, мы почти пришли». Вредная ведьмочка в моём лице пока категорически отказывалась б ы чьей-то, но её никто не спрашивал. Чуть крепче, сжав мои пальцы в своей ладони, мужчина и вовсе приподнял мою руку, чтобы запечатлеть на внутренней стороне запястья короткий, но невероятно нежный поцелуй. Кажется, меня вот прямо сейчас бессовестно соблазняли, глядя мне в глаза так, так. У меня в груди от его взгляда всё переворачивалось. Остановились мы лишь на окраине города у старого трёхэтажного заброшенного здания. Форму оно имело причудливую, вытянутую. Со стороны казалось, что оно очень узкое по сравнению с рядом стоящими домами, но зато оно было выше на целую голову. Чёрные провалы окон, разбитые стёкла, выгоревшая светло-жёлтая краска, отсутствующая дверь. Я до последнего не верила, что нам сюда... но внутрь меня завели очень уверенно. «А нам сюда можно?» — уточнила я, пытаясь разглядеть в темноте ступеньки. Сначала мы поднялись на второй этаж, где в отсутствие света тоже мало что можно было рассмотреть, а уж потом оказались на третьем. «Нам сюда нужно!» — улыбнулся Ривер и открыл передо мной дверь. «Только на балкон, занимающий половину этажа, я так и не ступила». обомлело, рассматривая творящееся безобразие. Сам дом стопроцентно являлся заброшенным, но балкон разительно отличался от всего, что я увидела. Ни пыли, ни грязи, ни мусора. На стенах горели магические фонари, оплетая всё вокруг тёплым рассеянным светом. Массивный диван, обтянутый кожей, занимал примерно четверть балкона. Рядом с ним, стояли круглый пуф и квадратный низкий столик, сервированный для ужина. На белой скатерти, дожидаясь нас, лежали салфетки, столовые приборы, тарелки и главные блюда этого вечера. Что именно было приготовлено, я рассмотреть не могла из-за металлических крышек, в которых отражались трепещущие огоньки свечей, вставленных в канделябру. Что примечательно, на небольшом столике поместилась даже ваза с цветами. Мраморные розы, тёмно-фиолетовые с розовыми порожилками, я видела только в одном месте, в оранжерее у Амелии, но их у неё было не так много, как здесь. Розами были заняты ещё три напольные вазы, выглядывавшие из углов балкона. Но всё это великолепие меркло на фоне просто невероятного вида. Небольшой город, засыпающие цветочные поля, о б ъ я т ы я сизым туманом, сопки потрясали своей красотой. Не смело шагнув внутрь, я тут же оказалась в чужих объятиях. Рейвор укутал мои плечи тёплым, невероятно мягким, нежным пледом. Его он взял, скорее всего, из своего безразмерного пространственного кармана, потому что с собой он точно ничего не нёс. «Здесь очень красиво», — произнесла я сдавленно, борясь с ураганом чувств, что в буквальном смысле переполняли меня. Я ощущала безразмерное счастье, необъятную нежность и ни за что не хотела, чтобы мужчина разжимал руки. В его объятиях было уютно и хорошо. Так, словно эти объятия давно стали частью моей жизни. Собственные мысли меня напугали, но я успешно подавила панику, заставляя себя дышать ровнее. «Поужинаем?» — предложили мне, усаживая на диванчик. Лёгкие закуски с паштетой, свежих овощей, фрукты, сыры и великолепное запечённое мясо. Было сразу ясно, что это еда из ресторана, но этот балкон я ни за что не променяла бы даже на самую лучшую ресторацию. Там мы точно не смогли бы целоваться. Там мы не смогли бы провести целую ночь. Завёрнутая в плед, я сидела на чужих коленях, положив голову на плечо р е й в о р а Уходить отсюда совершенно не хотелось. как проходят поиски артефакта. Я ещё даже не начинала его искать, призналась я с тяжёлым вздохом, потому что понятия не имела, где именно его искать. «Хочешь, помогу?» — неожиданно предложили мне. Взглянув на мужчину, я улыбнулась и поцеловала его в уголок упрямых губ, благодаря за заботу. «У тебя и так дел, наверное, не в проворот. Ну, выше своей головы я всё равно не прыгну, так что...» «Что?» — встрепенулась я возмущённо. «Ты опустил руки?» «Ничего я не опустил». Усадили меня обратно. «Но я хорошо осознаю, что у Артемуса есть опыт в магии, а у меня, к сожалению, только энтузиазм». «Так это же легко исправить!» — разгладила я несуществующие складки на рубашке Рейвера. «Нравилось мне к нему прикасаться». «Что ты имеешь в виду?» «Я теперь владею знаниями всего своего рода, и могу научить тебя всему, что знаю сама. Да, нам придётся заниматься по вечерам, чтобы ты успевал делать домашние задания, и... Мне нравится, когда у тебя глаза горят. Перебили меня, касаясь кончиками пальцев щеки. Смутившись, я непримиримо ответила. Потому что я знаю, что у нас всё получится. Верь мне. Я тебе верю, моя вредная ведьмочка. И в себя верь. Я не помнила, как уснула, пригревшись в чужих руках, но моё пробуждение оказалось неожиданным. Вместо своего уютного домика или того прекрасного балкона я проснулась в комнате ведьмака в его кровати. Рядом с кроватью на стуле стоял поднос с завтраком, но р е й в о р а нигде не было. В тот самый момент, когда я, завернувшись в одеяло, намеревалась приступить к завтраку, Дверь открылась, впуская хозяина комнаты в одном, чтобы его полотенце с мокрыми после души волосами. У меня печенька выпала изо рта. «Ты? Я?» — коварно улыбнулись мне. Наклонившись, мужчина поцеловал меня в кончик носа и н а г л а з п ё р упавшую печеньку. Схрумкал её и ещё раз меня поцеловал. На этот раз в приоткрытые от ошеломления губы. «Завтракай, я пока переоденусь». оповестили меня, направляясь к шкафу. И я честно пыталась не подглядывать, но любопытно же, чёрт возьми. Заметив меня через напольное зеркало, что стояло рядом с открытым шкафом, ведьмак негромко рассмеялся. И я же невозмутимо сделала вид, что смотрела на бутерброд ы только на него. «Сколько осталось до занятий?» «Пятнадцать минут», — ответил мужчина, застёгивая пуговицы чёрной рубашки. «Ух ты ж, мне нужно забрать из дома ингредиенты!» К себе я так и помчалась, растрёпанной, но, слава богу, на пути нам с Рейвором никто не попался. Умывшись, такое как при глади волосы, я вручила ведьмаку коробы. Пока мы шли к академии, фамильяры опять припирались всю дорогу. Но если бы это была единственная моя проблема... Мы опоздали в класс всего на пять минут... Однако ректор этой чёртовой академии уже находился в аудитории, своим мрачным видом смущая студентов. «Студент, поставьте коробы на стол, пожалуйста», — попросила я отстранённо, будто явление Артемуса совершенно не произвело на меня никакого впечатления. «Почему вы позволили себе опоздание, госпожа Булуар?» «Кажется, отчитывать меня собирались прямо при студентах». потому что искала добровольца, который перенёс бы к о р о б ы с ингредиентами из моего дома в класс. Ответила я холодно, обходя ректора, чтобы занять место за столом. Мои фамильяры тихо юркнули под стол, так же, как и я, ощущая угрозу. Вижу, что нашли. «Впредь прошу вас устраивать свою личную жизнь не во время урока», заявил ректор высокомерно. «Я вынужден занести в ваше дело первый выговор». «Уведомление о штрафе получите позже». Поджав губы, я с трудом сдержала рвущиеся наружу слова. Прекрасно понимала, что весь этот спектакль состоялся лишь потому, что вчера я не пришла навстречу. Луиза по секрету мне шепнула, что ректор заходил ко мне трижды, последний раз рано утром, чтобы убедиться, что дома я не ночевала. Его настырность уже начала изрядно раздражать. Занятия прошли хорошо. Не подготовившись к теме превращения метлы, собственно, в метлу, я рассказывала о двух новых зельях. п е р в о е я в л я л о с ь зельем невидимости. При разных пропорциях святочного порошка консистенция могла сделать невидимым людей предмет или же существо. Этот рецепт вызвал среди студентов настоящий ажиотаж, чего не скажешь о втором, относящемся к теме целительства. Успокаивающее зелье, как ни странно, интересовало ведьм и ведьмаков в последнюю очередь. Но мало ли, в жизни всё может пригодиться. Мне-то уж этот котелок точно не будет лишним. «А когда мы будем учиться преобразовывать свои мётлы?» — спросил Олда после звонка, пока остальные студенты укладывали свои принадлежности в сумки. «Завтра начнём», — ответила я, выковыривая шипящий клубок из фамильяров из-под стола. Во время лекции и практической работы они вели себя очень даже сдержанно, переговариваясь только шёпотом. Но стоило прозвучать звонку, как у моих ног завязалась драка. «Студент п р а й с загляните ко мне после ужина, я дам вам то зелье, которое вы просили». Понимающий улыбнувшись, Рейвар покинул класс вместе с остальными, чтобы отправиться на урок по расам. Я же, собрав свои бумаги, пошла домой готовиться к ритуалу перехода. С каждым пройденным днём времени на подготовку оставалось всё меньше. Для того, чтобы изготовить зелье, ингредиенты требовалось довести до конечного вида. Жабьи лапки, например, я должна была высушить в печь и растереть в порошок, а цветок а м е л и п с а выварить до эссенции. Но самым сложным этапом мне казалось изготовление свечей. При расплавке воска добавлялось целых шесть наименований, среди которых были масла, выжимки и порошки. Пока собирала огарки свечей, я попутно обследовала каждый угол дома, но украденной б а б у ш к о й артефакт находиться категорически отказывался. Я даже под крышу залезла, но и, разбирая старый хлам, ничего не нашла. Стук в дверь раздался, когда я сортировала вещи на нужные и ненужные. «Входите!» Громко крикнула я, выглядывая в квадратный отсек, соединяющий помещение под крышей и комнату. Дверь открылась, впуская довольного чем-то Рейвера. «Чем занимаешься?» — окинул он комнату взглядом в поисках меня. «Я тут!» — помахала я рукой, и едва не свалившись на деревянную шаткую лестницу. «Если честно, ищу артефакт». «И как?» — подойдя к лестнице, мужчина придержал её, пока я спускалась. Чихнув от пыли, я ещё некоторое время снимала с себя паутину, которой под крышей оказалось в достатке. Не нашла, хотя перерыла весь дом. «Мне кажется, твоя бабушка не стала бы прятать его в доме. Это ведь первое место, которое стали бы обследовать». «Думаешь, стоит поискать на улице?» задумалась я, машинально ставя чайник на плитку. «Она вполне могла бы закопать его в зарослях рядом с колодцем. Туда, кроме меня, никто не может войти». «Вообще-то я подумал о другом». Заинтриговал меня ведьмак, а на его лице снова появилось это довольное выражение. И «Я тут расспросил секретаря своего дяди». И нетерпение во мне так и вспыхивало. «У твоей бабушки нет других родственников, кроме тебя». Взглянув на кота, я полностью и безоговорочно сдала хвостатого. «Аристотель сказал, что я единственная наследница». А ты знаешь, что погребальный ритуал для твоей бабушки, судя по документам, оплачивала и проводила её сестра. У неё нет сестры, по крайней мере, нигде нет упоминаний о ней, ни в её записях, ни в книгах. В моей голове правильная мысль ещё не успела сформироваться, но вместо меня её суть озвучил Рейвор. Ночью мы идём на кладбище. «Зачем вам идти на кладбище?» Тут же забеспокоился Аристотель. Глаза фамильяра забегали по сторонам, но я ничегошеньки ему не сказала. Потому что до сих пор подозревала его, пока ещё не знаю в чём, но подозрения мои с каждым днём только креплю. Луиза тоже была на моей стороне. — Ты не её фамильяр, поэтому Лили не должна перед тобой отчитываться. — Важно отметила эта засранка, запрыгнув на кухонную столешницу. — А мне расскажешь? — Нет. Просто ответила я, выключая плиту. Чайный сбор был разлит по кружкам, а сами кружки перенесены рейвером на стол. Из сладкого к чаю у меня имелись только старые печеньки, которые даже я сама обрезговала пробовать на зуб. В общем, я сегодня худела, надеясь на то, что мужчина поужинал в столовой. Однако заниматься мы так и не начали. Кошка хоть и обиделась, но влажного корма попросила, обтираясь под столом об мои ноги. Заглянув в шкаф, я была вынуждена разочаровать свою наглую живность. Остался последний пакетик. «Что тут началось?» — закричав он. «Мой!» — Луиза помчалась ко мне, но Аристотель первым вскарабкался по моей ноге, зубами вырывая из пальцев пакетик. Правда, улизнуть не успел. Кошка напала на него, и весь клубок с грохотом рухнул на пол. «Лучше нам позаниматься где-нибудь в другом месте, а не в этом дурдоме». Резюмировала я, глядя на творящееся безобразие. «Пожалуй, я знаю одно такое место». Всё время до полуночи мы провели на тренировочной площадке, по обыкновению пустующей по вечерам. Студенты предпочитали собираться после ужина в о б щ е ж и т и и или в парковой зоне, что располагалось перед зданием академии. Там они сидели до тех пор, пока их не прогонял вездесущий оборотень. Чтобы не полагаться только на память предков, я всё-таки захватила с собой несколько книг. В первую очередь мы с Рейвером разучивали малозатратные, но при этом боевые заклинания. Но так как отражать атаки не умели ни он, ни я, то одновременно приходилось запоминать и заклинания защиты. Для меня, как и для Ведьмака, всё это тоже было в новинку, поэтому учиться нам приходилось вместе. Что-то быстрее получалось у него, что-то у меня — У кого первым получалось, тот и объяснял второму. Заниматься вместе было даже весело, но никто из нас не забывал, зачем мы это делаем. Я искренне надеялась, что мужчине наши занятия помогут выиграть грядущий бой. В последний раз, повторив заклинание защиты, мы собрали все книги и отправились на кладбище. Полночь настала уже давно, но мы решили выждать ещё некоторое время, чтобы не попасться на глаза тому же Олдину. «Ты уверена?» переспросил Рейвор, мрачно оглядывая серый памятник с выгравированной на нём надписью. «Более чем», — кивнула я, опуская корзину с книгами на землю, чтобы освободить руки. «Не было у бабушки сестры, не было, но ведь кто-то её похоронил. И свежие цветы. Не думаю, что их таскает Аристотель. Пусть я кому-то и покажусь сумасшедшей, но давай раскопаем могилу и узнаем, лежит ли там кто-то в гробу». Только лопату бы раздобыть. Сейчас найду. Сперев откуда-то лопату, ведьмак вернулся обратно. Чтобы не сидеть без дела, я как могла выгребала землю руками. Понимала, что так делать нельзя. Мёртвых вообще беспокоить не стоит. Но жила во мне какая-то отчаянная уверенность, что я права. Если в этом гробу никого не окажется, я буду точно знать, что бабушка жива. И это обязательно породит новые вопросы. И первый из них «Зачем меня на самом деле перенесли в этот мир?» Глухой удар лопатой о деревянную крышку заставил меня встрепенуться. Тяжело вздохнув, я мысленно попросила прощения у бабушки и кивнула Рейвору, чтобы открывал. Крышка поддалась неохотно, но всё-таки поддалась. Зажмурившись на мгновение, я распахнула веки и... увидела абсолютно пустой гроб с белой подкладкой и белоснежной подушкой. Сердце забилось с утроенной силой, Ком подобрался к горлу, не давая нормально дышать. Я ненавидела, когда мною пытались играть, но именно это сейчас, судя по всему, и происходило. «Там нет артефакта?» — спросила я, сипла и вынуждена откашлялась. Проверив подкладку руками и вытряхнув подушку, ведьмак отрицательно качнул головой. «Думаешь, она жива?» — спросил он сдержанно. «Думаю, что если бы меня искали, а я при этом украла что-то ценное, Я поступила бы так же. Подстроила свою смерть? Закрыв чёрный гроб, Рейвар начал его закапывать. Не только. Ещё и скинула бы ответственность за содеянное на кого-то другого. Например, на внучку, чтобы отвлечь внимание от себя. Если она жива, то сейчас не пользуется магией. Почему? Потому что магию ведьмы можно отследить, если хоть раз сталкивался с её чарами. — пояснила я, вспоминая соответствующее заклинание. Впрочем, не думаю, что она носит артефакт с собой. Значит, он спрятан там, куда может попасть только она. И я думаю, что Аристотель знает, где находится это место. Но не скажет. Не скажет, согласилась я, сбрасывая землю вниз. Скорее всего, он всё ещё её фамильяр, поэтому и не смог установить связь между нами. Думаю, через него она следит за мной. Значит, она должна быть убеждена, что я ничего не ищу. А иначе кто знает, что она выкинет? О том, что мы сегодня узнали, никому ни слова. Мой прямой напряжённый взгляд т Рейвор, казалось, даже не заметил. Не переживай, этот секрет уйдёт со мною в могилу. Кисло улыбнулся он в намёке на шутку. В связи с последними событиями мне такие шутки точно не нравились. Но я была рада, что мужчина не зацикливается на своих проблемах. «Сильный дух» — это уже половина победы, а вторая половина знания. Именно поэтому некоторые книги я дала мужчине почитать, хоть это и было запрещено ведьмовским кодексом. Но я уже столько всего нарушила, что на это правило мне было абсолютно плевать. Ему эти книги точно нужнее. До дома ведьмак меня проводил не без к р а м о л ь н ы х мыслей. В этом я убедилась, когда меня нагло и бессовестно прижали к двери, впиваясь мои губы страстным наполненным желанием поцелуем. Я на ногах стоять была неспособна, и если бы не крепкие объятия, давно стекла бы на порог розовой лужицей. Просто целовался он умопомрачительно, заставляя забывать и о том, где мы, и о том, что в любой момент может появиться ректор этой чёртовой академии. Мне дыхания не хватало. А ещё не хватало тепла. А руки словно сами по себе жадно изучали каждый сантиметр чужого тела. Широкие плечи, рельефную грудь, мощную. Нет, это определённо невозможно. Держать себя в руках рядом с этим соблазнителем. Но и к себе я пригласить его не могла. Во-первых, от везде сущих фамильяров никуда не спрячешься. а Во-вторых, мы навсегда расстанемся меньше, чем через месяц. Так зачем рвать себе сердце? Это того не стоит. Определённо не стоит. Осталось убедить в этом себя. Утро моё началось с неожиданного стука в дверь. Наполненная нелишёнными смысла подозрениями, створку я открыла, придерживая платье, которое собиралась гладить заклинанием. Но на пороге никого не обнаружила. Зато нашла букет о д у р е ю щ е пахнущих цветов с приколотой к ним запиской. «Прекрасный букет для прекрасной ведьмочки». Прочла я вслух, разулыбавшись, и... Тотчас же меня утянуло в открывшийся прямо посреди домика портал. Рухнула я на чужую кровать уже через мгновение, за которое успела вооружиться заклинанием. Его мы как раз изучали вчера вечером вместе с Рейвером. «Эм, не так я себе это представлял», — произнёс ведьмак, застывший с подносом. Его он, судя по позе, намеревался поставить на стул перед кроватью. Я думала, что меня братство похищает, призналась я, торопела, гася заклинание. Больше так не делай. Учту на будущее. Завтрак в постель? От одного взгляда на поднос у меня тут же активизировался желудок. Неумытая, непричесанная, в мятой сорочке, я, наверное, выглядела эдаким кошмариком. Но кого это волновало? Уж точно не меня, уплетающую фрукты, сыры и омлет. «И где ты это добро всё время берёшь?» — восхищалась я, уворовывая виноград. «У племянника ректора должны быть некоторые поблажки в академии». Загадочно улыбнулся мужчина, утягивая у меня из-под носа румяный блинчик. Блинчик мне хотелось, но уже не лезло. Приходилось пожирать остальную вкуснотень исключительно глазами. Тяжко вздохнув, я поправила лежащее на кровати рядом со мной платье. Его я с собой в портал утащила очень кстати, а вот из обуви у меня имелись только тапки, в которых на работу идти совершенно точно неприлично. Там кошаки мои, наверное, перепугались. Надо бы их проведать. д да о туфли. В дверь комнаты вдруг активно з а т о р а б а н и л и Подпрыгнув от неожиданности, я сразу запаниковала, но р е й в о р перехватил меня до того, как я успела вместе с платьем залезть под кровать. Инстинкт самосохранения сработал. открыв створку ведьмак впустил моих переполошенных ф а м и л ь я р о в увидев меня сидящую на кровати луиза состроила возмущенную мозьку новые «Ну бессовестные если что это не я открестилась я от любых обвинений это я виноват сознался мужчина закрывая дверь за незваными гостями завтракать будете а у тебя той вкусной дряни нет в таком странном пакетике забравшись на стул передними лапами Кошка осталась недовольно увиденным. Она о чём? Пока Рейвор обувался и собирал сумку, я рассказывала о своём мире, а точнее о продуктах, которые продавались в наших магазинах, особое внимание уделяя вездесущим ешкам, консервантам и красителям. «Ну и дрянь уже вас кормит», посетовал мужчина, открывая портал в мой дом. На самом деле эту дрянь есть никто никого не заставляет. Есть вполне обычные продукты без этого всего, просто они не такие вкусные. Пожалуй, больше всего я скучаю по сгущенке». Пропустив меня вперёд, ведьмак спросил, «Стоило нам только выйти из портального кольца?» «А нельзя её здесь приготовить?» «Думаю, можно. Это не так сложно на самом деле. Тогда напиши мне список необходимых продуктов». Мне нравился его энтузиазм. Нравилась та лёгкость, с которой мужчина принимал те или иные решения. Для него всё казалось простым. Хочешь — получи. Такое отношение к жизни даже восхищало. Но вместе с этим я отлично понимала, почему он ведёт себя так. Когда ты заведомо готовишься к смерти, зная точную дату этого события, от каждого дня хочется получить максимум эмоций. В какой-то степени это правильно, но я не понимала тех, кто заранее сдаётся, и не могла позволить р е й в о р у опустить руки. В себя нужно верить, как бы страшно ни было идти вперёд. Первые две пары мы учились превращать веточки, листья и шишки в мётлы. Мётлы у всех получались абсолютно разными. Например, у меня метла была похожа на изогнутую ветку со спиралькой на конце черенка. Кто-то из студентов заметил, что на неё будет удобно вешать переносной фонарь. У кого-то метла была прямой, как палка, с твёрдыми наростами вместо прутьев. У кого-то в виде длинной петли с пучком листьев на конце. Не всем сразу давалось превращение, но к концу пары большинство студентов смогли правильно настроить потоки и произнести заклинание. В дальнейшем это заклинание произносить не будет необходимости, но только если оно прочно впитается в потоки. Вторая пара была посвящена полётам. Студенты учились правильно седлать метлу. Сделать это можно было двумя способами – на месте и непосредственно в полёте. Но прежде чем забраться на транспортное средство, его нужно было научиться призывать на расстоянии. Те, кто с успехом справился с этим важным пунктом, поочерёдно взлетали над полом и делали небольшой круг вокруг меня, пока я придерживала их мётлы за черенки. На своей метле я, к сожалению, так и не полетала. Глядя на счастливые лица девушек и мужчин, мне невероятно хотелось испытать эти невероятные ощущения. прямо руки чесались сесть на свою метлу и взмыть в ясное небо через окно но у вы бросить своих студентов я не могла зато вдовольна любовалась на рейвера его метла была чёрная словно л о с н я щ а й с я так блестела на солнце а ещё она оказалась тяжёлой из за цельного дерева и почти каменных прутиков нет внешне выглядели они как дерево но этим деревом запросто можно было отбиваться ломая кости недоброжелателей Когда пара закончилась, абсолютно все мои студенты не желали идти на историю. Им хотелось ещё немного полетать, но, увы, расписание занятий придумывала не я. «Мы сегодня заниматься будем у тебя?» — полюбопытствовал Прайв с младшей, сопровождая меня по коридору. Кабинет истории мы уже прошли, но мужчину это нисколько не смущало. «Может, лучше где-нибудь в другом месте?» — засомневалась я. «Не хочу подбирать слова при Аристотеле». «Может, в том заброшенном доме?» «Хорошая идея. Встретимся перед ужином н у ворот». «Эй!» — возмутилась я, не успев отпрянуть. щёку меня поцеловали как-то по-мальчишески быстро, но от смущения это не избавляло. Из академии я просто сбежала, придавленная тем, что этот недопоцелуй видели как минимум семь человек и один домовой. Что-то мне подсказывало, что меня снова ждали неприятности. И, как ни странно, оказалась права. Но прежде чем эти неприятности всё-таки нагрянули на порог моего дома, я успела сварить зелье для пропитки фитилей и ещё одно уже для самого обряда. Второму следовало настояться. Убрав его в шкаф, я взялась за свечи. Заливала воск с травами в специальной формочке. Свечи получались кособокими. Но на их красоту я смотрела в последнюю очередь. Лишь бы своё предназначение выполняли. Стук в дверь раздался как раз тот момент, когда я уже собиралась выходить из дома. Показав кошке пальцами, чтобы спросила, кто там, я временно затаилась. «Кто там?» — звонким голосом произнесла Луиза, подкрадываясь к двери. «Лиля, откройте. Я знаю, что вы дома». Требовательно раздалось из-за двери голосом ректора. «Если сейчас же не откроете, я войду сам». Цензурных слов у меня ему в ответ не находилось. Нецензурных, впрочем, тоже. Мало того, что Артемус вёл себя так, будто я была ему чем-то обязана, так он ещё и следил за мной. Решив не нарываться и не портить себе настроение, я оставила фамильяров за старших, а сама кое-как выбралась из дома через кухонное окно. В кустах я просидела минут пятнадцать и за это время выслушала о себе много познавательного. Фантазии Прайвса-старшего меня откровенно пугали. До ворот я добиралась кустами. Собственно, именно в них меня перехватили. «Ты чего?» — удивился Рейвор, помогая мне подняться. Глянув в сторону аллеи, я быстренько отряхнула платье. «Родственник твой наведывался», — сообщила я, всё ещё высматривая а р т и м у с а А я сбежала через окно. «Я поговорю с ним, он оставит тебя в покое». Неожиданно разозлился ведьмак. Про ректора я тут же забыла. Всматривалась в его глаза, чуть виновато улыбаясь. — Не стоит. Скоро меня здесь не будет. — У тебя всё получается? — Уже получилось, — похвасталась я. Зелью осталось настояться, а свечкам застыть. — Пойдём?